Дикий кур В лесу, по талому снегу, идет мужик А за мужиком крадется дикий кур Ну? Думает кур Хочу его Мужик спотыкается, за пазухой булькает склянка с вином Теперь, говорит мужик, самое время выпить, верно? Верно Отвечает ему кур за орешником Кто это еще разговаривает? — спросил мужик и остановился. — Я. — Кто я? — Кур. — Дикий? — Дикий. — К чему ж ты в лесу? — кур опешил. — Это моё дело, почему я в лесу. А ты чего шляешься? Меня беспокоишь. — Я сам по себе. Иду дорогой. — А погляди-ка под ноги. Глянул мужик. Вместо дороги ничего нет а из ничего нет торчит хвост петушиной и лапа. Кур глаза отвел. «Так!» – сказал мужик. «Значит, приходится мне пропасть!» Сел и начал разуваться. Снял полушубок. Кур подскочил, кричит. «Ну как же я тебя, дурака, загублю? Очень ты покорный!» «Покорный!» – засмеялся мужик. «Страсть! Что хочешь, делай!» Кур убежал, пошептался с кем-то. Прибегает и говорит. Давай разговляться, подставляй Повернулся к мужику и снес в шапку яйцо. Отлично, сказал мужик. Давно б так. Стали яйцо делить. Мужик говорит. Ты бери себе нутро. Голодно чай тебе в лесу-то. А я шелуху пожую. Ухватил кур яйцо и разом сглотнул. Теперь? Говорит кур. Давай вино пить. Вино у меня на донышке. Пей один. Кур выпил вино, а мужик снеговой водице хлебнул. Охмелел кур, песню завел. без толку Сиготь стал с ноги на ногу. Шум поднял по лесу, трескотню. Приши ты, мужик. Завертел его кур. Поддает крылом, под крылом сосной пахнет. И очутился мужик у себя в хлеву на теплом назме. Пришла баба от заутренни. Это так, мужик, за вином ходил. «Ни-ни!» — говорит мужик. «Маковые росинки во рту не было. Кур дикий меня путал». «Хорошо». Говорит баба и пошла за кочергой. Принесла кочергу, да вдруг и спрашивает. «Ну-ка, повернись. Что это под тобой?» Посмотрела, а под мужиком лежат червонцы. «Откуда это у тебя?» Стал мужик думать. «Вот это что!» Говорит, «Кур от меня шелухой кормил! Дай Бог ему здоровья!» И поклонились мужик да баба лесу и сказали дикому куру «спасибо!»